Байлот не ошибся. Прайлот назначил заседание совета через два дня после возвращения эскадры. Отчет Маклина держался в строжайшем секрете. Впрочем, известие об уничтожении волканской цивилизации мгновенно разнеслось по стране. Утечку информации наверняка санкционировали чиновники самого высокого ранга. С генералом Оуном Аргус не общался. Компрометировать командующего нельзя. О подробностях сражения с Горгами старик знал очень мало. По Центральным каналам то и дело зачитывали списки погибших космопилотов. Перечень весьма внушительный. Из похода не вернулись три тяжелых крейсера и девять легких. Да и неизвестно, какая судьба ждет разведчиков. В обществе царило скорбное уныние. Дверь плавно отъехала в сторону. В кабинет торопливо вошел Дарл. «Пора!» вымолвил капитан. «До заседания осталось сорок минут. Можем опоздать». «Ерунда», — произнес Байлот, вставая и окидывая взглядом помещению. «Подождут». «Главное, ничего не забыть и не упустить. За двое прошедших суток сделано немало. Верные, преданные, сотрудники покинули Фланкию и легализовались под другими именами. Созданы дополнительные тайники оружия и взрывчатки», На секретные банковские счета переведены крупные суммы денег, а в базе данных произведена тщательная зачистка. Парадоксы истории. Контрразведчики и террористы поменялись местами. Теперь посвященные будут выслеживать и уничтожать бывших офицеров управления. Ирония судьбы. Вчера прилетел Крис Саттон. Дарл переправил землянина в Кабрию. С отзывом майора Салигато пришлось помучиться. Командир крейсера никак не хотел отпускать первого помощника. Ну хорошо то, что хорошо кончается. Крис уже в безопасности. Три часа назад поступило зашифрованное сообщение от Тина. Он вернулся с Тосконы. Олис и Николь надежно спрятаны. Найти женщин врагам не удастся. Агентурная сеть Аята сработала безукоризненно. Не зря он лично подбирал людей. Ровно через полчаса лимузин генерала остановился у здания правительства. Аргус спокойно, неторопливо поднялся по лестнице и на мгновение замер у входа. Иронично улыбнувшись, старик посмотрел куда-то вверх. Бездонное синее небо, ослепительно белый диск Сириуса, легкие пушистые облака медленно плывут на восток. Божественная, умиротворяющая красота! Величие и простота одновременно. Истинное совершенство природы. Байлот любил тишину. Годы, проведенные в лесах Оливии, были самыми счастливыми в его жизни. Увы, все в прошлом. Суматоха дел захлестнула Аргуса. Проблемы с снежной лавиной обрушились на Тосконца. Экспансия аланцев. Борьба с великим координатором. Война с насекомыми. Вечный непрерывный цейтнот. А ведь возможности человеческого организма не беспредельны. Байлот стар, очень стар. И сейчас, как никогда, генерал понимал это. Тяжело вздохнув, Аргус шагнул в здание. Заседание началось без задержки. Первым в зал пригласили полковника Бранта. Офицер командовал эскадрой при ее возвращении из системы Китара. Прайлот попросил Аланца высказать свое мнение о сражении с Горгами. Брант полностью поддержал решение Храброва атаковать тварей. О стратегическом таланте землянина офицер отзывался с восторгом. Пламенная речь Аланца продолжалась почти час. На экране голографа постоянно мелькали отрывочные сцены битвы и схемы перемещения кораблей. Впрочем, в подобных нюансах, кроме Оуна, в Совете мало кто разбирался, эксперты проанализируют доклад полковника, и вынесут беспристрастный вердикт. Как вы прокомментируете последний поступок начальника экспедиции? Неожиданно проговорила Лейбвилл. Уточните, о чем идет речь, с невозмутимым видом вымолвил Бранд. О разведывательном походе к Абралису, пояснила Кора. У меня нет таких полномочий, уклончиво ответил офицер. Командир отдает приказы, подчиненные обязаны их выполнять. «Непререкаемый закон армейской дисциплины». Господин Храбров пренебрег мнением Совета и проявил самоуправство, вставил председатель. «Я всего лишь командир тяжелого крейсера», — возразил Аланец. «И оценивать действия начальников не вправе. Для этого есть руководящие органы Союза и военный трибунал». «А как же ваш гражданский долг?» — возмущенно произнесла Соул. «Если каждый солдат начнет оспаривать распоряжение старших, подразделение превратится в дискуссионный клуб, и ни одна боевая задача не будет выполнена», невозмутимо отреагировал Брандт. «У командира гораздо больше информации. Где гарантия, что Совет не давал полковнику Храброву дополнительных секретных заданий? Ситуация в стране сложная». «Но ведь господин Маклин предупреждал офицеров», заметила Утвилл. «Профессор призывал экипажи судов к открытому мятежу», — проговорил Аланец. «Я на такой шаг никогда не пойду. Десантники расстреляли бы меня на месте и правильно сделали». Удивительно, но допрос Бранта вели исключительно женщины. Мужчины слушали офицера с абсолютно бесстрастными лицами. Ни он, ни Байлот в беседу не вмешивались. Они люди заинтересованные». Любое их высказывание будет расценено как давление на совет. Вскоре полковника отпустили. Его место занял Маклин. Профессор держался очень уверенно. Стив отказался садиться и стоял посреди зала, широко расставив ноги и заложив руки за спину. «Господин Маклин», — вымолвил Прайлот, — «вы возглавляли мирную делегацию. К сожалению, ситуация на едане за минувший год существенно изменилась» планету захватили горги. О военном аспекте экспедиции мы спрашивать не станем. Поясните детали переговорного процесса. С удовольствием. Аланец гордо вскинул подбородок. В контакт с нами вступил адмирал Волкалского флота Аминем Супелом. Этот мужественный дворянин добровольно передал человечеству дешифратор и попросил о помощи. Не проявляя должного уважения к адмиралу, Полковник Храбров, тем не менее, согласился выполнить условия супелума и освободил резиденцию консула. Дальнейшие действия командующего не поддаются логическому объяснению. Вместо того, чтобы оградить волкалцев от преследований со стороны дикого и жестокого народа, он заключил соглашение с Джози. Грязные, убогие, необразованные твари, претендующие на господство. Представителей голубокожей расы переправили в резервации. Явная дискриминация. Само собой, аминем был недоволен. Мне с трудом удалось его успокоить. Вдобавок ко всему, Храбров приказал передать мятежникам склады с оружием. По сути дела, полковник создал неуправляемую, никому не подчиняющуюся армию варваров. Учитывая происхождение офицера, это следовало ожидать. «Я попрошу контролировать свою речь», — гневно воскликнула Тиун. Вам никто не давал права оскорблять людей. Здесь находятся уроженцы трех разных планет. Разжигание межнациональной розни — тяжкое преступление. Земляне — неотъемлемая часть армии Союза. Профессор немного погорячился, — тотчас вставил председатель. Его неправильно поняли. Конечно, — тотчас произнес Маклин, — речь идет только о господине Храброве. Стремительный карьерный рост вскружил полковнику голову. Он уверился в собственной непогрешимости. Решение о проведении разведывательной миссии – яркий тому пример. Наглое, неприкрытое своеволие. «Но ведь командующий получил точные координаты планеты Горгов», – возразила Зенда. «Столь важные сведения нужно обязательно проверить. Есть неписанные законы войны». «Чепуха», – проговорил Брут. «Для проведения подобных рискованных акций необходимо получить санкцию Совета. Вернулся бы на Алан, доложил по форме, дождался заседания Совета». «И утонул бы в бюрократизме чиновников», — добавила Гетера. «Пока мы спорили, посылать экспедицию в систему Китара или нет, насекомые превратили цивилизацию волкала в миф». «Дамы и господа, сохраняйте спокойствие», — вмешался Прайлот. «Эмоции ни к чему». Вопрос очень серьезный. Создан неприятный прецедент. Офицер Звездного флота, облаченный значительной властью, пренебрег указаниями Совета. Оставлять данный факт без внимания нельзя. Полковник Храбров должен быть сурово наказан. Его поступок граничит с изменой. «Целиком согласны с председателем», — вымолвила Соул. «Вторжение крейсеров на территорию горгов может спровоцировать новое наступление врага. Союз свободных планет — миролюбивое государство. Мы используем силу лишь при обороне своих границ. Командующий поставил под удар все человечество. Ложь, — громко сказал Аргус. Полковник поступил абсолютно правильно. Он выполняет боевую задачу. Столкновение с насекомыми у Эдана освободило его от обязательств. Стратегическая операция по освобождению планеты проведена великолепно. Потери минимальны. А каковы трофеи? Два дешифратора, новейшие образцы оружия, взяты в плен солдаты противника. Наконец раскрыта тайна происхождения и размножения горгов. Ученые в полном восторге. «Господин Байлот, никто не оспаривает военные успехи Храброва», заметила Утвилл. «Офицер действительно талантлив, но, как любой гражданин, «Землянин несет ответственность за нарушение законов страны». Я внимательно читала отчет профессора Маклина. «Полковник переступил запретную черту». Дискуссия продолжалась больше трех часов. Сторонников у начальника службы контрразведки оказалось немного. Слишком явным было самоуправство Олися. Оппоненты хорошо подготовились к заседанию. Каждая фраза руководителя мирной делегации звучала словно обвинительный приговор. Аланец проявил недюжинные актерские способности. Профессор затаил злобу на Русича и этого не скрывал. В конце концов, Прайлот предложил закончить прение и проголосовать. Аргус не сомневался в том, что потерпел поражение. В какой-то момент старик перехватил взгляд Оуна. В глазах генерала легко читался немой вопрос. Тосконец улыбнулся и отрицательно покачал головой, командующий флотом вне подозрений. Как и следовало ожидать, против резолюции совета выступили двое, Байлот и Тиун. Откинувшись на спинку кресла, председатель с чувством исполненного долга произнес «Решение принято, вне зависимости от результатов разведывательной миссии». Полковник Храбров будет арестован и предан суду военного трибунала. Пока корабли не вернулись, следственная группа допросит свидетелей. Показательный процесс послужит предупреждением остальным. «Сомневаюсь», — возразил Аргус. «Он лишь в очередной раз дискредитирует армию и флот. Устраиваете шоу для обывателей? Зарабатываете дешевый авторитет?» «Престижность военной службы и так упала до предельно низкой отметки. Попахивает провокацией». «Господин Байлот, не забывайтесь», — жестко проговорил Прайлот. «Любому терпению есть предел. Хочу напомнить, что именно вы рекомендовали храброва на должность начальника экспедиции. Ошибка очевидна». «А может, это не ошибка, а заранее спланированная акция?» Деятельность службы контрразведки давно вызывает нарекания. Террористические акты то и дело потрясают Алан и Маору. Эффективность борьбы с посвященными близка к нулю. Зато сотрудники управления регулярно вмешиваются в политику страны. «Мне кажется, генерал, вы устали. Возраст дает о себе знать. Пора подумать и о здоровье». «Тонкий намек на добровольную отставку?» Иронично спросил старик. «Да», — честно ответил председатель. «Не вынуждайте нас прибегать к крайним мерам». «Сегодня удачный день», — рассмеялся Аргус. «Цепь удивительных и странных событий. Увы, придется вас разочаровать. Я не привык сдаваться без боя, а потому на отставку не соглашусь. Лишить члена совета полномочий очень тяжело». Кроме того, суд над героем войны с Горгами вызовет огромный резонанс. Средства массовой информации встанут на его защиту. Пресса обожает вытаскивать грязное белье на свет. Журналисты получат в свое распоряжение массу довольно занятных документов. Скандал неизбежен. «Шантаж — не лучшее средство борьбы», — вставила Дина. «Разглашение секретных сведений недопустимо». «Согласен». Тосконец кивнул головой. «Но разве у меня есть выбор?» Байлот решительно встал из-за стола, отодвинул кресло в сторону. Не прощаясь, старик быстро зашагал к выходу. Он ни разу не оглянулся. Пылкая обличительная речь Аргуса внесла смятение в души присутствующих в зале людей. В помещении повисла гнетущая неприятная тишина. Каждый человек сейчас размышлял, А правильно ли поступает совет? Так ли серьезно преступление совершенное храбровым? Ведь действует землянин из благих побуждений. Рискуя собственной жизнью, офицер отправился в разведывательный поход. И какова же награда за смелость? Каторга или смертный приговор? Дикая, ужасная несправедливость. Вряд ли в армии и на флоте вердикт высшего органа власти воспримут спокойно. Космопилоты. Народ особый, со своими понятиями о чести и долге. Байлот все очень точно рассчитал. Предложение Прайлота на этом заседании никто рассматривать не решится. А значит, у генерала появляется время для нанесения ответного удара. Шансы изменить ситуацию еще остались. Старик вышел в коридор, тяжело вздохнул, прислонился спиной к стене. Сердце бешено колотилось. Он действительно не молод. Такие нервные стрессы ему противопоказаны. Отдохнуть и подлечиться не мешало бы. К сожалению, позволить себе подобную роскошь тосконец не мог. Хранители редко умирают в собственной постели. Собрав последние силы в кулак, Аргус двинулся к лифту. Офицеры внутренней охраны тотчас расступились. На четырнадцатом этаже располагался кабинет Байлота. Небольшое уютное помещение для работы с документами. Как член совета, генерал имел ряд привилегий. Дарл ждал учителя именно там. Низко опустив голову, старик устало брел по коридору. Мягкое ковровое покрытие заглушало звук его шагов. Мозг категорически отказывался думать. Аргус пребывал в прострации. В голове одно единственное желание — рухнуть на диван, Вытянуть ноги и часа два подремать. Впереди мелькнула какая-то фигура. Байлот нехотя поднял глаза. К нему приближалась стройная миловидная шатенка лет сорока. Строгий деловой костюм, изящные формы, аккуратная прическа, уверенный взгляд. Красивая деловая женщина. В доме правительства много эмансипированных халанок и тосконок. Стоп! Внезапная догадка озарила сознание. Откуда она здесь? Допуск в это крыло здания категорически запрещен. Тем более, когда идет заседание совета. «Остановитесь!» Громко произнес генерал, отступая чуть назад. Шатенко не прореагировала на реплику старика. Расстояние между незнакомкой и Аргусом стремительно сокращалось. На лице женщины ни малейших эмоций. «Абсолютная бесстрастность и равнодушие». Байлот понял, что обречен. «Бессмертные не знают жалости». «Я буду стрелять!» — выкрикнул генерал, расстегивая полу пиджака. Конечно, оружия у старика не было, но Аланка занервничала. Нет, смерти посвященная не боялась. Гораздо страшнее не выполнить порученное задание. Шатенко побежала. Аргус нащупал в кармане расческу и выхватил ее, словно бластер. В тот же миг раздался взрыв. Мощная волна оторвала Байлота от пола и швырнула в сторону. Генерал пришел в себя от резкой боли в груди. Никак не удавалось вздохнуть. С трудом открыв глаза, старик увидел Дарла. Молодой человек пытался перевязать учителю раны. «Перестань!» — Прохрипел Аргус приподними мне лучше голову». «Вам нельзя шевелиться», возразил капитан. «Сломано несколько ребер, повреждены ноги». «Не спорь», требовательно сказал Байлот. Закусив губу, офицер выполнил приказ генерала. Дарл едва сдерживал слезы. Зрелище перед стариком предстало ужасающее. Изуродованные, забрызганные кровью стены, ошметки разорванной одежды разбросанные по коридору куски человеческого тела. От женщины не осталось почти ничего. Аргус перевел взгляд на себя. Пиджак и штаны превратились в лохмотья, ботинки куда-то исчезли, колени неестественно вывернуты. В нижней части живота зияет огромная дыра. Удивительно, почему до сих пор кишки не вывалились. Напольное покрытие насквозь пропиталось кровью, посвященное справилась с задачей. «Генерал не дотянет даже до операционного стола». «Все будет нормально», — пытался успокоить Байлота капитан. «Наши врачи творят чудеса». «Не болтай чепуху», — с трудом выдавил старик. «Где внутренняя охрана здания?» «Не знаю», — растерянно ответил офицер. «Парни у лифта словно испарились». «Учись, Дарл, отличная работа», — горько усмехнулся Аргус. «Лишить члена совета должности тяжело. Гораздо проще лишить его жизни. Мы снова проиграли. Противник постоянно опережает нас на шаг. Инициатива безнадежно упущена. Тебе придется...» Генерал попытался вздохнуть и потерял сознание. Силы быстро покидали Байлота. Закрыть раны старика капитану никак не удавалось. Придя в чувство, Аргус прошептал. «Немедленно уходи. Тебя попытаются арестовать. Запускай в систему вирус». «А вы?» — взволнованно спросил офицер. «Я?» — произнес генерал и сделал небольшую паузу. «Я отправлюсь в иной, более справедливый и благословенный мир. Меня там заждались. Давно пора». Байлот закашлял. На губах появилась розовая пена. Старик умирал. Судорожно схватив ученика за рукав, Аргус едва слышно проговорил. «Дай бластер. Не хочу, чтобы эти сволочи копались в моих мозгах». Дарл достал из кобуры оружие и вложил его в трясущуюся кисть генерала. «Может, не надо?» — умоляюще вымолвил капитан. «Уходи!» — гневно прорычал Байлот. «Ты теряешь время!» «Мерзавцы перекроют выход из здания!» Осторожно опустив голову старика на пол, офицер поспешно встал. «Передай Тина, запрета больше нет», — сказал Аргус, поднося бластер к арту. Утирая слезы, Дарл побежал по коридору. Тосконец ни разу не обернулся и не посмотрел на генерала. В памяти капитана Байлот останется живым, израненным, окровавленным, но живым». Мужчина потерял сейчас не просто учителя и соратника. Он лишился отца. Долгие годы старик готовил юношу к борьбе с тьмой. Служил примером доблести, чести, самопожертвования. Клятва хранителей превыше жизни. Сегодня наступил момент истины. Последний, самый важный урок. Надо подавить эмоции и переживания. Предельная концентрация и самообладание. Противник опасен и хитер, а вырваться из дома правительства офицер должен любой ценой. От Дарла сейчас зависит судьба воинов света. Аргус с грустью провожал взглядом ученика. Справится ли он с поставленной задачей? Не велик ли груз ответственности, неожиданно обрушившийся на плечи капитана? Генерал ничем уже помочь не мог. Острая боль пронзила тело. Сила организма на исходе. Воспоминания волной хлынули в сознание. Смутный образ родителей, детства, разведывательная школа, тайная организация хранителей, отшельничество на Оливии. Грань между видением и реальностью постепенно стиралась. Байлот улыбнулся и нажал на спусковой крючок. Дарл миновал опустевший пост охраны, поднялся по лестнице на 15 этаж и проследовал к туалетной комнате. В коридоре царила суматоха. Взрыв на нижнем ярусе заставил людей покинуть свои рабочие места. Мужчины и женщины испуганно переговаривались, не зная, что делать. Обычно в таких ситуациях объявлялся сигнал экстренной эвакуации. Но почему он не прозвучал сейчас? Слухи и домыслы мгновенно распространялись по кабинетам чиновников. Тасконец неторопливо прошел мимо группы бурно спорящих алланцев. На офицера никто не обратил внимания. Пластиковая дверь плавно отъехала в сторону. В туалете находились три человека. Капитан сразу повернулся к ним спиной. Его руки и одежда испачканы кровью генерала. Вскоре двое мужчин покинули помещение. «Более удобного момента для нападения не придумаешь», Одним ударом Дарл отключил незнакомца и оттащил его в дальнюю кабину. На переодевание потребовалось 5 минут. Приведя себя в порядок и зачесав назад волосы, офицер двинулся к выходу. Пиджак слегка узок и коротковат, однако подобные мелочи ничуть не волновали тосконца. Капитан попал в привычную обстановку. В душе Дарла закипал гнев. «Он сполна отомстит врагам за смерть учителя». Тосконец решительно направился к грузовому лифту. Но вместо того, чтобы спуститься в холл, офицер поднялся наверх. Распорядитель ресторана изумленно смотрел на странного посетителя. Известие о террористическом акте сюда еще не докатилось. «Желаете пообедать?» — растерянно произнес мужчина. «Пожалуй, нет», — усмехнулся Дарл. «Я лучше выпью. Сегодня выдался тяжелый день». Капитан бесцеремонно занял ближайший столик. Официант принес ему перечень дорогих вин. Тосконец наугад ткнул пальцем в одну из строк. С подозрением в голосе Аланец заметил. «Не хотите сразу рассчитаться? У нас строгие правила». «Конечно», — проговорил офицер, извлекая из кармана специальную карту. Ее тотчас вставили в аппарат личностного контроля. На экране появилась непонятная комбинация цифр, значков и символов. Распорядитель недоуменно вымолвил. «Это не банковская кредитка? Вы ошиблись?» «Извините», — бесстрастно сказал Дарл, протягивая подлинную карту. Увидев сумму вклада, мужчина расплылся в подобострастной улыбке. «Мы всегда рады гостям», — выдохнул Аланец. «Для нас нет ничего невозможного. Выполняем любые экзотические заказы. В меню есть даже блюдо из глубоководных рыб Тосконских океанов». «Благодарю». Капитан отрицательно покачал головой. «Я тороплюсь». «Жаль», — расстроенно произнес распорядитель. «Упускать такого клиента ему не хотелось». Между тем офицер залпом осушил бокал, поднялся, и уверенно зашагал к пассажирскому лифту. Вирус запущен. Через четверть часа система генной идентификации будет блокирована. Одновременный выход из строя всей аппаратуры контроля парализует деятельность охранных структур. В стране воцарится хаос и неразбериха. Дарл взглянул на новые документы. Теперь он Брук Астервилл. Неплохое имя. Пусть попробует задержать помощника Байлота. «Аргус не зря его учил».